Глава 31. Луками мы, конечно, ограничиться не смогли, ведь ничья никого из нас не устроила бы, поэтому дальше в ход пошли ножи, а за ними стрельба по подбрасываемым предметам, а потом кто дальше забросит камень. Одни боги знают, как счастлива и беззаботна я была в тот вечер, хоть ненадолго забыв обо всех проблемах и просто развлекаясь, как раньше, будто я все еще дома. Мне тут один любопытный слух попался. Аким бросил камушек, тот пробарабанил по высокой крыше и скатился с противоположной стороны. Что королевские послы драконов собирают? Собирают? По частям, что ли? Мой камушек отскочил от дымохода. Нет, фигурки. Он остановился и убрал руки в карманы, продолжая смотреть куда-то вверх. Сделанные из горного хрусталя. Вот только кем, когда и где – неизвестно. Уже много их свезли во дворец. Не знаю, зачем это, но вдруг тебе пригодится. Аким достал из кармана шар с кулак, обвитый очень искусным драконом, и перебросил его мне в руки. Я поймала статуэтку и с изумлением ее рассматривала, понимая, что она очень похожа на ту, что стащил Ферин. «Где ты ее взял?» – не удержалась я. «Ну, пришлось кое-кого спросить, кое-кого убить», — усмехнулся Аким. «Чего только ради тебя и Ланы не сделаешь». «Спасибо», — я тронула его за локоть. «Может, мне стоит поехать с тобой?» Он развернулся и медленно пошел обратно по направлению к таверне. «Что-то нет у меня веры к этому степному орку». «Нет, ну что ты, не бросай клановые дела». «Знаешь, я и сама не понимаю, зачем Рут встрял во все это. Наверное, ему действительно заняться больше нечем. Но он очень надежный. Я в нем не сомневаюсь. Во всяком случае, за свою спину я спокойна. Да и просто с ним как-то веселее, что ли?» «Ты что, влюбилась, Веля?» – фыркнул Аким. «Что ты несешь?» – возмутилась я. «Ты улыбаешься, когда о нем говоришь», – уже серьезно пояснил он. Такого за тобой раньше не было. Тебе показалось. Я улыбаюсь, потому что ты меня смешишь, неумеха. Это ж надо было метательный нож в траве потерять. Вернувшись в таверну только под утро, помятая и грязная после очередного спора, кто из нас дальше проедет по траве с разбегу, будто дети малые, я держалась на последнем упрямстве, молча с самой блаженной улыбкой прошла мимо товарищей и просто свалилась в комнате без задних ног. «Хорошо», – провела время, – первым делом совершенно буднично спросил Рут, когда я спустилась утром на первый этаж, зевая и протирая глаза. «Замечательно», – совершенно честно ответила я, плюхнувшись на стул напротив и тут же пристроив голову на сложенных на столе руках. «И что, не маловат он для тебя?» Я фыркнула, но головы не подняла. «Да что тебе это все покоя не дает? Для дружбы нет неподходящего возраста». «Тебя почти всю ночь не было, якобы издали начал и вор. Мы же беспокоились». «Еще раз назовешь меня падшей, и я тебя ударю», — пообещала я. «Я взрослая женщина. Я клановый воин в конце-то концов и могу сама о себе позаботиться». Как-то же я дожила до своих лет, чтобы не бояться ночью ходить по городу, тем более с другом детства. Ельга рассказала, что ты его без памяти любила, немного умерил пыл Ферин. Так какой же он друг? Врет. С памятью. Вполне доброй и светлой. Так что мы стали хорошими друзьями, когда моя блажь прошла. И нет, ни с Торием, ни с Акимом я не сплю если тебя это так сильно интересует. Но очень сильно их обоих люблю», – возразила я. «А еще он прекрасный лучник, стрелы для меня с зазубренными наконечниками сделал. И вот это раздобыл». Я выставила на стол статуэтку дракона на граненном шаре. Альмор аж очки приподнял, глядя на нее, и скорее поставил рядом первую. Драконы смотрели в разные стороны – да и обвивали шары немного под разными углами, а в остальном было видно, что они созданы одним мастером. И их еще много, огорошила я. Такие статуэтки со всей страны свозят во дворец. Может, король решил коллекцию собрать, пожал плечами Ферин, тут же забыв о моем аморальном поведении. Альмор же поднял нового дракончика и рассматривал на просвет, повернувшись к окну. «Когда разберетесь, в чем дело, дайте знать». Я снова положила голову на руки. «Ночью спать надо было», – пнул мой стул Рут. «Правда, легонько. Пойдем лошадей седлать». «А я знаю, в чем дело». Я даже с места не двинулась. «Твоя-то поразка в подлазках осталась. Приходится спать по ночам. Вот ты и завидуешь не спящим. «Вель, тебе кто-нибудь говорил, что тебя прибить хочется?» Я тяжело вздохнула и все же поднялась. Ты далеко не первый. Ладно, пойдем. Хель смотрела на меня, как на последнего изверга, когда я подошла к ней с седлом. Не делай вид, что устала больше остальных. Мы часто останавливаемся. Я затянула подпругу. Мы больше с тобой проезжали. Кстати, я обернулась круту Я ни разу не слышала, как твоего коня зовут. Никак не зовут орк застегнул узду. «У Ферина трус. Римка назвала свою гладь за ровный ход. У Альмора рыбка», перечислила я. «Я Ахель еще жеребенком выбрала. Табунчик разрешил самой имя дать. Всех как-то зовут. Сколько ему? 4 Пять лет? Не мог же ты пять лет коня никак не называть?» «Мог», отрезал он. Я погладила хель и сделала себе мысленную зарубку. Выяснить это во что бы то ни стало, уж очень любопытно. Первые несколько часов мы ехали молча, пока Альмор не захлопнул книгу. Кажется, я кое в чем разобрался. Он убрал фолиант в сумку. Возможно, драконов осталось гораздо больше. Тут, помимо того, что мы уже знаем о линьке и гнездах, потомках... Говорится еще и о спячке. После утраты смысла жизни дракон может впасть в анабиоз, то есть в спячку, и пробыть в ней несколько сотен лет. Хочешь сказать, драконы спят себе в гнездах и ждут, чтобы всем разом проснуться? Я обрекинула масштаб бедствия и похолодела. «Возможно, я только предполагаю, что далеко не все драконы мертвы, некоторые могут спать». «А что значит, утратив смысл жизни?» – обернулся Рут. «Пока что это никак не объяснялось, просто указано как данность», – вздохнул ученый. Римка указала на сердце и показала два пальца. «Может, и так», – хмыкнул Альмор, – «почему бы и не свою пару?» Я как-то раньше этими вопросами не интересовался. «А ты вообще драконов изучал?» – серьезно усомнилась я. «Меня просто поражает тот факт, что о чем тебя не спроси, ты не знаешь». «Я изучал их анатомию, физиологию, образ жизни и питание», – смутился он. «А социальный уклад и генеалогия меня не интересовали». «Мы нашли немного не того ученого», – вздохнул Ферин. «Я работаю над этим», – Альмор снова достал книгу и погрузился в чтение. «Столицу мы увидели еще издали. Центрум не походил на другие города. Он жужжал, как улей. Он был огромен, как гора. Он находился на взгорке, вырастая к центру пиком королевского замка, пусть не заснеженного, но позолоченного». «И почему я только не одумалась раньше?» Я остановила лошадь и нервно сглотнула. «Я не хочу туда ехать». «Да брось, дикарка, в большом городе хорошо», подбодрил меня Ферин. «Всегда можно затеряться или наоборот найти что-то, или кого-то. Больше людей, больше шансов нарваться на кого-то полезного». «Так, узнаем про дракона? Пробуем расспросить что-нибудь о карте в академии», «И уходим отсюда как можно скорее. Лучше бы нам и на ночь тут не оставаться». Я тронула бока Хели, неуверенно направляя ее ко въезду. «Ночь – это лучшее время для вора», – напомнил Ферин. «Только за воинами гарды нужен глаз да глаз, если их сговор с властями не выдумка». «Они способны и не на такое», – согласился Рут. «Видимо, придется снова разделиться, чтобы успеть везде». Рискованно. Мы не в подлашках, не в корени, и даже не в глираках, э, в лире, вернее. Это столица, возразила я, но тихо, так как мы уже подъезжали к воротам. Нас по одному перещёлкают, как орешки. Ты только представь, сколько здесь будет войн навгарды. Не все же они бросились на поиски нового отца ночи. Вель, не паникуй. У нас неделя уйдёт на всё. Если мы будем строем маршировать от места к месту, В Академии безопаснее всего. Туда можно отправить Альмора и Риму. Ты с Ферином порасспрашиваешь о драконе, а я попробую узнать о карте, которая в сокровищнице». «Не выйдет. Уж больно приметная у тебя зеленая физиономия», вмешался в разговор кто-то со стороны. Я тут уже осмотрелся за пару часов. «Торий!» Я была действительно удивлена, увидев его рядом. «А ты что здесь делаешь?» Я думала, ты в клан поехал. Ты мой клан, Велька, разве я бы тебя кому-то другому доверил в таком опасном месте? Отправил матери весточку и сразу сюда, малыми тропами, чтобы хвост не привести. Спасибо, я пустила поводья уже спокойнее, позволив хели идти в общем потоке снующих туда-сюда людей и всадников. Да уж справились бы и без посторонних, буркнул Рут. «Вот и я так думаю», – в тон ему ответил Торий. «Я уже готова была облаять обоих, но перед нами встал стражник». «Стоять! Куда это вы такой разношерстной компанией?» «Заказ на кошляка выполняли». руд похлопал по притороченному к седлу мешку, где были завернуты в просоленные тряпицы два сердца и прочие ценные составляющие, которые доказывали, что чудовища убиты. «Ученого с семьей сопровождаю», – Торий кивнул на ничего не подозревавшего Альмора, даже растерявшегося немного, и глянувшего на Ферина и Римку за собой, будто и вправду заподозрил в них своих родственников. «Проезжайте», – нехотя посторонился стражник. «Давай-ка направо, я там снял дом у одной хозяйки», – скомандовал Торий. «Сколько же раз ты проезжал эти ворота?» – усмехнулась я. Недостаточно, чтобы стража меня запомнила. Домик оказался на самой окраине, небольшой и аккуратный, ничем не привлекавший к себе внимания, да и хозяйка в нем была на удивление немногословная, да и вообще незаметная. Именно то, что нам надо. «Тебе повезло», – толкнула я локтем орка, глядя вслед выходившей из кухни при нашем появлении женщине. «Как раз в твоем вкусе», – «Лет тридцать пять, одиноко, вот только тощая, да?» «С тобой пообщаешься, так уже любая нормальной покажется, лишь бы не язвила». Он, даже не взглянув на ужин, прошел дальше и скрылся в комнате. «Что это с ним?» – удивилась я такой резкой перемене и взяла со стола кувшин с молоком. «Да вела ты, Вель, мужика, своими подколками!» – вздохнул Ферин. «Его еще попробуй доведи», — я хмыкнула и отпила через край. «Веля, возьми кружку», — отдернул меня Торий. Прямо как Янир, нахваталась вредных привычек. «А ты...» «Ты знал, что он мой отец?» Я замерла в дверях, так и не выйдя после упоминания наставника. «Ох, как уже поздно», — спохватился Ферин, поняв, что лишние уши мне не нужны и подтолкнул Альмора и Риму к выходу из кухни. «Пойдемте спать, посмотрим, что тут за комнаты». «Да, знал, Тори сел за стол, когда мы остались на кухне одни. Он же любил вас с Ланой, без памяти. Это всем было видно». «Гонял меня, как лошадь на выездке», — горько усмехнулась я. «Со стороны не скажешь, что это любовь». «Чтобы ты выжила». «Посмотри, какой сильной ты выросла!» Он усмехнулся. «Будущая мать Веды, а ведь тебе всего двадцать три года. Разве мог он дать слабину, когда ты выбрала путь воина?» «Знаешь, зря он не сказал. Я обернулась, так и оставшись стоять с початым кувшином в руках». «Разве Янир не был тебе отцом все это время?» «Был, конечно же, и мне, и Лане» а ты слушалась его как наставника. Знай ты, что он твой отец, вела бы из Янира веревки. Он и так ни в чем не мог тебе отказать, — фыркнул Торий. Так что хорошо, что он смолчал. Но я ведь не слушалась, убегала с Васем с тренировок, обижалась, когда он меня наказывал, и ни разу не сказала, как сильно я его люблю. Он знал это и сам. Мужчина вздохнул, поднялся и хлопнул меня по плечу. «Иди-ка ты спать, раз есть не хочешь. Завтра рано вставать». «Да, только у меня, пожалуй, еще есть важное дело». Я посмотрела на закрытую дверь комнаты, за которой скрылся руд. «Неужели извиниться хочешь?» – удивился Торий. «Я богу огня обещала, что стану добрее к людям», – отмахнулась я и пошла за степняком. Рут снимал наплечники. Зачем я его и застала? Разумеется, не постучав. «Давай помогу». Я вошла и поставила кувшин на подоконник. «Чего хотела-то?» Он, особо не припираясь, протянул мне руку кверху шнуровкой от наруча. «Есть идеи, как попасть во дворец?» «Да. Нет, я не за этим. Я спохватилась, что едва не отвлеклась». «Думаешь, я поведусь на твою субтильную альтернативу, когда тут есть такая хозяйка?» — хмыкнул орк. «Прости», — я стерпела его насмешку, отложила наручь и взялась расшнуровывать второй. «Сама не знаю, чего я так прицепилась к тебе с этой поразкой. Это не мое дело. Я больше не буду шутить». «Да шути, сколько влезет», — смутился он. «На кой ляд я пошел тогда, сам понять не могу. Потому и злюсь». «Не буду. Не злись». Я повертела полукруглую пластину в руках, примеряясь. У меня бы, пожалуй, обе руки поместились в ней. Я даже продела их внутрь, не удержавшись. «Попалась!» – рассмеялся Рут, резко затянув шнуровку. «Эй!» – я дернулась тянутыми руками. «Так нечестно! Я же тебе доверяла!» С учетом того, что сидя, Рут был не намного-то ниже меня стоящий, никакого преимущества в силе мне это не дало. Извини, орк резко посерьезнил, отпустил шнурок и снял свой наруч с моих рук. Мне с того самого момента, как прирезал гарды на пороге твоей комнаты, так и хочется тебе не только руки связать, но еще и кляп в рот заткнуть, перекинуть через седло и вести дальше так, чтобы ты молчала и не влезала в неприятности. Под дурман травой, с одним только кинжалом ты ведь даже меч удержать не смогла бы, а вид при этом у тебя был такой, будто это они втроём нарвались на крупные проблемы. Судьба милосердная. Ты это еще помнишь? Возмутилась я. Я бы как минимум двоих забрала с собой на тот свет. Ну да, конечно, фыркнул он. Сидела там, маленькая, мокрая, практически голая и беззащитная. Они разве что от того, что кровь от мозга отлила, умерли бы «Давай-ка без оскорблений!» Я взяла свой початый кувшин с подоконника, мысленно примиряясь, не разбит ли его анаглую зеленую макушку. «Я бы справилась сама!» «Что у тебя за план появился?» Не стал спорить Рут, резко сменив тему. «Хрустальные драконы!» Я села рядом, обняв кувшин, чтобы меньше был соблазн расстаться с молоком в воспитательных целях. «Их же собирают во дворец!» «Вот и отнесем!» Мы? Нет, купцы, гости столицы, а воины наняты к ним в сопровождение. Где мы сейчас надежных купцов найдем за такое короткое время? Купец Альмор с дочерью и купец Ферин, нарочито важно представила я. Ты шутишь, да? Кто нам поверит? Придётся быть очень убедительными, иначе Ферин полезет один его казнят». «Он знает свое дело», — возразил орк. «Ну, так давай хоть проведем его внутрь, а дальше пусть знает на здоровье. У нас только одна проблема. Ты и вправду слишком заметный. Так что пойдем я и Торий». «Нет». «Да». «Вель». «Я-то тебе доверяла», — я кивнула навалявшейся рядом на кровати наруч. «Поверь, я справлюсь сама». Рут отобрал у меня кувшин, отставил его на окно, взял наруч и снова запихнул в него мои руки, затянув шнуровку до скрипа. Я не сопротивлялась, прекрасно зная, что он сейчас успокоится и отпустит. Но не угадала, потому что орк взял второй наруч и стукнул им меня по голове, как драконьим фолиантом, после моего забега в горевший дом. «Ты вообще никуда теперь не пойдешь!» Рут оглянулся, но ничего подходящего на роль кляпа, к счастью, не нашел. «Не смешно», – буркнула я. «У нас две статуэтки, значит, мы можем попасть во дворец дважды». Степняк просто дернул за край покрывала, на котором я сидела, опрокинув меня, собрал его концы вместе и завязал на узел. Из получившегося мешка я услышала, как хлопнула дверь комнаты, а потом и тяжелые удаляющиеся шаги за ней. «Эй!» А ну вернись, возмутилась я. Я еще не договорила.